Глава 6. Я заставил Н еще раз проверить мое снаряжение. Ты мне не доверяешь, попытался обидеться Ян. Нет, просто я люблю дышать. Без этой привычки ни секунды прожить не могу. Н поворчала, что парень умудрился перепутать какой-то коннектор, потом подключила к шлему шланг и похлопала меня по спине. Давление в системе есть. Она протянула мне перчатки и ласты. Надевай. Ян тем временем раскрутил запоры на нижнем люке и откинул крышку. Под ней плескалась вода, как в небольшом круглом бассейне. Сядь на край спиной вперед! А теперь пошел!» Ян толкнул меня в плечо, и я, кувыркнувшись, вошел в воду и начал медленно погружаться в световом столбе, за пределами которого царил полный мрак. В своей прошлой жизни я увлекался всяким экстремальным, но дайвинг в число моих увлечений не входил. Меня больше привлекала высота, чем глубина. Дайте мне в руки штурвал суперджета, и я покажу, на что я способен. В толще воды я чувствовал себя неуютно. Видно не дальше вытянутой руки ориентиров никаких, то ли тонешь, то ли падаешь в бездонный колодец. Внезапно тьму рассеял яркий свет, идущий откуда-то сверху. Как тебе картинка? В шлеме раздался сильный искаженный голос Н. Я не поняла, о какой картинке она говорит и завертел головой. Прожектор на батискафе был настолько мощным, что смог разогнать темноту на десятки метров вокруг. Дно было песчаным и серым, лишенным ярких красок тропических морей. Зато подо мной было нечто, что поражило воображение, в первую очередь, размерами. От самого купола Атлантов остался лишь фундамент настолько огромной, что была видна лишь треть от полного кольца. Подводные купола безумных учёных обычно поддерживались тремя гигантскими столбами, уходившими к поверхности под углом 45 градусов. Из трёх монолитов остался стоять всего один. Из рассказов отца о войне с атлантами я знал, что в столбах размещалось оборудование, поддерживающее жизнь в подводных городах. Но я не сомневался, что этот столб уже разграблен не один десяток раз. Слишком уж он заметен. Мои предположение подтвердили изияющие в четырёхграннике дыры. Мародёры не только вынесли всё, что хранилось внутри, но уже начали и внешние стены разбирать. "Давай за мной", похлопала меня по плечу Н и замахав длинными ластами начала подниматься наверх, к батисфере. Я поплыл за ней, невольно любуясь стройными ногами и округлыми ягодицами, выгодно подчёркнутыми дайверским костюмом. Н поднялась к покатому боку батисферы и открыла панель. Откуда достала, похожей на миниатюрную торпеду агрегат, и протянула его мне. Держи. Это глайдер. Хватайся за эти ручки. На правый тумблер газа, поворачивая вверх, ты ускоряешься, вниз замедляешь движение. На левой две кнопки включают проектор и сканер. Сканер? Полностью автоматизированная штука. Находит необычные энергетические сигнатуры или материалы, показывает направление на дисплее. Также на экране ты видишь процент заряда батареи и скорость глайдера. При движении тебе в шлем и в грудь будет бить реактивная струя. Не пугайся, это не опасно. Не опасно. Расскажи ему про то, сколько нырял, каждый месяц до поверхности не доплывает. Позади нас сын появился Ян. Выхватил у меня глайдер, вытянул руки вперед и шустрым дельфином ушел на глубину. Энда достала из отсека еще один глайдер. Ой, забыла сказать, В глайдере есть аварийная система подачи воздуха под давлением. Её хватает всего на пять минут, но иногда это спасает жизнь. Инструктаж по выживанию на глубине просто поражал своей краткостью. Неумолимо, что срединый реал, как назвал работников платформы Ян, смертность была повышенная. Что делать, если откажет ребризер? Я решил немного повысить свои шансы на выживание. Нащупай на ранце нижний левый шланг. Нажми на стопор, чтобы его освободить, потом подключи сюда Эн очелкнула на боку глайдера небольшой лючок, под которым скрывался штуцер для шланга. Ещё что-нибудь важное есть, что мне стоит знать? Первое время держись меня. Увидишь сигнал на сканере, сам исследовать не плыви. Позови нас с Яном. Ситуации всякие случались. Ну, готов? Девушка тоже взяла глайдер и висела в толще воды прямо передо мной. Вроде да. Погнали. Эн заложила петлю и устремилась ко дну. Я взял глайдер за ручки, большим пальцем нащупал тумблер акселератора и слегка сдвинул вверх. Точнее, мне показалось, что слегка. Глайдер рванул так, что едва не выдернул плечи из суставов. Я его удерживал-то с трудом, а про осознанное управление и речи быть не могло. Меня чуть не размазала аборт борт Неимоверным усилием я вывернул кисти, направляя аппарат на глубину Возле фундамента, от которого осталась лишь неровная стенка высотой метра полтора, меня поджидали подельники. Дальше что? Какие планы? Я с трудом смог остановиться возле них. Планы? Планы? Чувак, план один: найти какую-нибудь хренотень, которая покажется тебе ценной, ухватить её подмышку и выбраться наверх живыми. План, который понятен даже дебилам, да ведь? На да, план для явных дебилов согласился я. Хватай и беги это хорошо на один раз, но на два мы с вами должны выработать стратегию. Стратегию? Да ты прикалываешься. Поплыли, я покажу, с чем мы имеем дело. Ян развернул глайдер и поплыл вдоль стены к торчавшему столбу. Вообще нам на каждый день дают участок для исследования, но это условность, поясняла по дороге Эн. Мы можем отклоняться от участка. Главное делать план по добыче». А по плану у нас сегодня что? спросил я. Разборка шпиля. Ян вырвался вперёд. Режем стену, обломки укладываем в батисферу, приносит гроши, зато без ужина не останемся. Что режем? Почти приехали. Сейчас покажу. Доплыв до основания Ян взмыл вдоль поверхности столба наверх, туда, где к его боку крепились трубчатые леса. Проплывая вдоль столба, я заметил на его поверхности орнамент из прямых линий, окружностей и треугольников. Вся эта геометрическая красота была вырезана прямо в камне. Остановившись, я перчаткой расчистил фрагмент стены от бурого ила и пушистых водорослей. Кто-нибудь изучал эти схемы? Вдруг они содержат в себе ценную информацию. Забей, отозвался Ян. Их сотни лет умники всякие изучали. Для красоты эта хрень не более. Ты любоваться будешь или все таки попробуем на жратву заработать? Я опустился к Яну. Парнишка вертикально завис возле площадки на лесах, где была установлена странная пушка на три ноги. К пушке с длинным стволом, закрытым кожухом с прорезями, тянулся толстый кабель от герметичного энергоблока. Это что за пулемёт? Такое орудие я видел впервые. Это не пулемёт, а лазерный резак, просветила меня Н. «Режем куски где-то метр на два». Ян подплыл к пулемёту и опустил ноги в приваренные к площадке скобы. Держите руки ноги при себе. Я взялся за рукояти и, надавив на станину, пододвинул ствол резака в упор к стене. В небольшом промежутке между столбом и резаком засияла ослепительная синяя вспышка. Светофильтров в шлеме для погружения предусмотрено не было, и несмотря на то, что я быстро отвёл взгляд, на сетчатке глаз заплясали остаточные зайчики. "Глаза береги", предупредил я Яна. "Да я их сразу закрыл", ответил тот, смело размахивая резаком. Глаза боятся, руки делают. По моему мнению, руки у Яна делали очень хреново. Линия реза вместо прямой была больше похожа на пьяную волну. Но, видимо, для лома криво нарезанные со столба пластины были нормой. Отпилив кусок стены, Ян уложил его на платформу. Хватайте и тащите в бытискав, я пока следующий отпилю. Пили, и складывай, потом сразу все вместе отвезем. Мы с Эн немного прогуляемся. Перспектива весь рабочий день таскать туда-сюда облицовку столба меня не устраивала. На пакет с мерзкой пищевой жижей я, может быть, и заработаю, однако меня это вознаграждение не привлекало. Вы гуляете, а я впахиваю. Ян отключил лазерный резак и повернулся к нам с Н. Вы что, решили устроить себе грёбаное свадебное путешествие за мой счёт? тысяч токенов, промурлыкала в ответ Н. отлынивай!» К вернёмся, проверим, сколько ты нарубил. Откуда начинать поиски подводных сокровищ, я понятия не имел. Технологии атлантов высоко ценились и в моё время, но по прошествии 300 лет они должны стать невероятной и очень дорогостоящей редкостью. Предыдущие искатели сокровищ, скорее всего, в округе даже песок успели просеять, но атланты умели прятать свои тайны. Как мне рассказывал отец под одним секретом, у них обязательно скрывалось ещё два. Только вот за какую ниточку тянуть, чтобы распутать этот древний клубок тайн? Куда плывем?» — спросила Н. А я знаю. Остатки купола и прилегающие к нему подземные постройки могут быть раскиданы на тысячах квадратных метров. Но стоит только раз проявить неуверенность, и помощники начнут во мне сомневаться. Двигаемся к центру, ответил я и нажав кнопку на рукояти глайдера, включил сканер. На экране глайдера тут же появилась зеленоватая точка. А в аудиосистеме шлема раздался писк. Дуракам и новичкам обычно везёт, но чтобы вот так с первого раза? У меня отметка на сканере, сообщил я Н. Покрути глайдером. Как только отметка будет на 12 часов, значит она прямо перед тобой, посоветовала девушка. Я развернул глайдер. Пикник в шлеме участилось. до отказа, но вот не задача, сканер привел меня обратно к Яну. Что? Уже нагулялись? С усмешкой спросил он, отрываясь от процесса резкой обшивки. Ты знала? Проигнорировав его насмешки, сказал я Н. Ты точно знала, что это фонит резак или энергоблок? Угу. Но должен же ты был на собственном опыте убедиться, что у нас тут всё непросто». просто. Н развернула глайдер и поплыла к середине купола. Я последовал за Н, скрипя зубами от злости. Демонстрировать она мне будет? Да я видел такое, что этой бракованной девчонке и не снилось. После гибели моей семьи я стал владетелем дома силы в 9 лет и смог отстоять своё право на лен. Да я Стоп, пора заканчивать нахваливать самого себя. Надо свои таланты реализовывать на практике. Там, где сканер бесполезен, выручить могут только собственные мозги. Понятно, что на поверхности ничего ценного уже не осталось, и искать надо под землёй. Но точно так же думали и тысячи мародёров до меня. Но у них были бурильные установки, исследовательские субмарины и, самое главное, улучшенные модами специалисты. Сканеры в моем прошлом теле на голову превосходили то убожество, которым был оснащен глайдер. Уналый пейзаж дна изредка разбавлялся кучами выступавших из песка обломков. Даже включив прожектор, найти что-то интересное в этих заросших бурыми водорослями островах было невозможно. Через 20 минут плутаний по подводной пустыне с бесполезными включениями и выключениями сканера я осознал, что таким методом поиски можно вести вечно и в итоге ничего не найти. Только я готов был сдаться и попросить помощи и совета у как впервые за все время пребывания в новом теле по собственной инициативе ожил церебрал. На дамп поступает входящий сигнал. Принять, отклонить. Дамп Единственный модуль, который был подключен к моему церебралу, и даже не подключен, а встроен, неразрывно связан. Собственно, дамп и содержал в себе всю мою цифровую личность, пока не перегрузил ее в мозг Текео. И в данном конкретном случае можно сказать, что дамп единственный шанс восстановить мою личность, если тело Тэкео будет уничтожено. Дамп является устройством, способным хранить и загружать в органический мозг колоссальный объем информации, но никак не средством коммуникации. Почему мы зависли? Ты что-то увидел? Н, заинтересовала моя внезапная остановка метрах в десяти над дном. Я не ответил, размышляя над странностью запроса от центрального мода. Во-первых, кто посреди этой пустоты мог отправить запрос на связь? Н, Ян исключено. Их дешевые церебралы на такое не способны. Во-вторых, неавторизованный доступ к дампу может уничтожить хранящиеся там данные. И если вдруг тело Такео погибнет, то и я окончательно умру вместе с ним. "Проведи анализ источника сигнала", дал я команду Церебралу. "Такео, что с тобой?" продолжила докучать девушка. Ее беспокойство вполне объяснимо. Сначала память у меня отшибла, потом я вдруг непонятно с чего начинаю зависать. «Все хорошо, есть одна зацепка. Потерпи минуту." Успокоил я ее. Предполагаемое направление сигнала отмечено маркером. Церебрал поставил виртуальную метку. Ничего себе. То, что меня сейчас вызывало, находилось севернее и однозначно гораздо глубже того места, где мы находились. Но куда глубже-то? Пара Поровзмахов ластами я коснулся руками песка. Сигнал зашифрован. Тип шифра LB17Q8. Откуда у нас к нему ключ? Такой же тип шифровки используется при записи личностной матрицы в дамп и в ее последующем переносе на органический носитель. Еще один сюрприз. Зачем кому-то пытаться со мной связаться, используя протоколы для передачи информации в мозг? Для удаленных передач существуют свои, более приспособленные для этого дела коды и типы шифрования. Я уже хотел отменить запрос на связь, и тут в голове блеснула догадка. Мой Церебрал и встроенный в него дамп стоили невероятно дорого не только потому, что позволяли, по сути, становиться бессмертным, а бессмертие никогда не должно быть доступно беднякам, иначе земля задохнется от перенаселения. Но и потому, что при его изготовлении использовались артефакты атлантов. Утраченные технологии, которые мы не могли воспроизвести. Процессоров атлантов мало, а желающих жить, прыгая из тела в тело по мере его старения, много. Поэтому и цена на эту игрушку космическая. Что мы имеем в сухом остатке? С моим мозгом сопряжено устройство атлантов, под ногами один из их разрушенных подводных городов, и оттуда кто-то пытается со мной связаться. Тащи меня в ватисферу, если я вдруг потеряю сознание. Эй, ты что придумал? Эн перебила меня, недослушав. Потом срочно всплывайте и сразу несите меня к бошка. Объяснять свою идею я не собирался. Ведь тогда бы пришлось рассказать, что я всего лишь пассажир в теле Текео. Причём я очень надеялся на то, что пассажир временный. Как только раздобуду деньги или доберусь до своей заначки, я тут же сменю его на более достойный вариант, Напичканный имплантами по самое не балуйся. Прежде чем н успела засыпать меня вопросами, я отдал команду церебралу на разрешение удаленного подключения и прикрыл глаза, ожидая ментального удара, хакерской атаки на мозг и адской боли. Однако все эти прелести не спешили появляться. Установлено соединение. Идёт расшифровка сигнала. Доклад Серебрала успокоения не принёс. Что там сейчас в кристаллах распаковывается неизвестно. Вирус или тайное послание от исчезнувших атлантов, призывающее выживших в убежище. Оказалось, что ни то ни другое. Получен аудиофайл. Запуск воспроизведения. У меня камень с души упал. Значит, точно не вредоносная программа, которая поджарит мне мозги. Церебрал проигрывал аудиозаписи хитрым способом, воздействуя напрямую на центры мозга без создания звуковой волны. Я могу слушать музыку на полную, при этом до окружающих не донесется ни звука. Я надеялся, что в файле будет некое сообщение или послание, однако он оказался до безобразия прост. Три очень коротких писка, потом три более длинных и снова три коротких. Сос Кто-то из подморского дна взывал о помощи. Воспроизведение закончено. Поплыли, бросил я Н, включая реактивный движок глайдера. Куда? Зачем? Несмотря на роящиеся в голове вопросы, девушка за мной последовала. Зачем? переспросил я. Помогать?